После того, как мистеру Куэйлу однажды поднесли адрес благодаря стараниям мистера Гашера, которому уже поднесли адрес стараниями мистера Куэйла, а мистер Гашер полтора часа говорил об этом на митинге, где присутствовали воспитанники двух школ для бедных, причем то и дело напоминал мальчикам и девочкам о лепте вдовицы и убеждал их пожертвовать по полупенсу. Ветер, кажется, недели три подряд дул с востока. Я говорю об этом, потому что мне опять придется рассказывать о мистере Скимполе. Мне казалось, что по контрасту с такого рода явлениями его откровенные признания в своей ребячливости и беспечности были большим облегчением для опекуна, который тем им верил, что ему было приятно видеть хоть одного вполне искреннего и бесхитростного человека среди стольких людей, противоположных ему по характеру. Я не хочу думать, что мистер Скимпл об этом догадывался и умышленно вел себя таким образом. Утверждать это я не имею права, ибо никогда не могла понять его вполне. Во всяком случае, он со всеми на свете вел себя так же, как с моим опекуном. Мистер Скимпл был не совсем здоров, и поэтому мы до сих пор не встречались с ним, хотя он жил в Лондоне. Но как-то раз утром он пришел к нам веселый, как всегда, и в приятнейшем расположении духа. «Ну вот он и появился», — говорил он, — «он болел желтухой, а ведь желчь часто разливается у богатых людей, поэтому он во время болезни уверял себя, что он богат». Впрочем, в одном отношении он действительно богат, а именно — благими намерениями. Своего врача он, можно сказать, озолотил самым щедрым образом. Он всегда удваивал, а порой даже учетверял его гонорар. Он говорил доктору, — слушайте, дорогой доктор, вы глубоко ошибаетесь, считая, что лечите меня даром. Если бы вы только знали, как щедро я осыпаю вас деньгами, — в душе, преисполненной благих намерений. И в самом деле он, по его словам, так горячо желал заплатить за свое лечение, что желание это считал почти равным действию. Имея он возможность сунуть доктору в руки эти кусочки металла и листки тонкой бумаги, которым человечество придает такое значение, он вручил бы их доктору. Но раз он такой возможности не имеет, Он заменяет действие желанием. Прекрасно. Если он действительно хочет заплатить доктору, если его желание искренне и непритворно, а так оно и есть, значит, оно все равно, что звонкая монета и, следовательно, погашает долг. Возможно, мне это только кажется. Отчасти потому, что я ничего не понимаю в ценности денег, говорил мистер Скимпл. Но так мне кажется часто и даже представляется вполне разумным. Мой мясник говорит мне, что хотел бы получить деньги по счетику. Кстати, он всегда говорит не счет, а именно счетик. И в этом сказывается приятная, хоть и неосознанная им поэтичность его натуры. Тем самым он стремится облегчить расчеты нам обоим. Я отвечаю мяснику. «Мой добрый друг, вам уже оплачено, и жаль, что вы этого не понимаете». «К чему вам трудиться, ходить сюда и требовать уплаты по вашему счетику? Вам уже уплачено, ведь я искренне хочу этого». «Но, предположим, — сказал опекун, рассмеявшись, — что он только хотел доставить вам мясо, указанное в счете, но не доставил». «Дорогой Джарндис, — возразил мистер Скимпл, — вы меня удивляете». Вы разделяете точку зрения мясника. Один мясник, с которым я как-то имел дело, занял ту же самую позицию. Он сказал, «Сэр, почему вы скушали молодого барашка по восемнадцати пенсов за фунт?» «Почему я скушал молодого барашка по восемнадцати пенсов за фунт, любезный друг?» Спросил я, натурально изумленный таким вопросом. «Да просто потому, что я люблю молодых барашков». «Не правда ли убедительно? Если так, сэр, — говорит он, — надо мне было только хотеть доставить вам барашка, раз вы только хотите уплатить мне деньги. Давайте, приятель, — говорю я, — рассуждать, как подавает разумным существам. Но как же это могло быть? Это совершенно немыслимо. Ведь у вас барашек был, а у меня денег нет». «Значит, если вы действительно хотели прислать мне барашка, вы не могли его не прислать, тогда как я могу хотеть и действительно хочу уплатить вам деньги, но не могу их уплатить». Он не нашелся, что ответить. Тем дело и кончилось. «И он не подал на вас жалобы в суд?» — спросил опекун. «Подал», — ответил мистер Скимпл но так он поступил под влиянием страсти, а не разума. Кстати, слово «страсть» напомнило мне о Бойтерне. Он пишет мне, что вы и ваши дамы обещали ненадолго приехать к нему в Линкольншир и погостить в его холостяцком доме. «Мои девочки его очень любят», — сказал мистер Джарндис, «и ради них я обещал ему приехать». «Мне кажется, природа позабыла его отретушировать», — заметил мистер Скимпл, обращаясь ко мне и Аде. «Слишком уж он бурлив, как море, слишком уж вспыльчив, не дать не взять бык, который раз навсегда решил считать любой цвет красным, но я признаю, что достоинства его поражают, как удары кузнечного молота по голове». Впрочем, странно было бы, если бы эти двое высоко ставили друг друга. Ведь мистер Бойторн так серьезно относился ко всему на свете, а мистер Скимпл ни к чему не относился серьезно. Кроме того, я заметила, что всякий раз, как речь заходила о мистере Скимполе, мистер Бойторн едва удерживался от того, чтобы не высказать о нем свое мнение напрямик. Сейчас мы с Адой, конечно, сказали только, что нам, мистер Бойтерн, очень нравится. — Он и меня пригласил, — продолжал мистер Скимпл. — И если дитя может довериться такому человеку, а данное дитя склоняется к этому, раз оно будет под охраной соединенной нежности двух ангелов, то я поеду. Он предлагает оплатить мне дорогу в оба конца. — Пожалуй, это будет стоить денег. «Сколько-то шиллингов или фунтов, или чего-нибудь в этом роде?» «Кстати, я вспомнил о Ковенцеве. Вы не забыли нашего друга Ковинцева, мисс Саммерсон?» Очевидно, в уме его возникло некое воспоминание, и он тут же задал этот вопрос свойственным ему, беспечным легким тоном и без малейшего смущения. «Как забыть?» — ответила я. «Так вот...» Ковинсов сам арестован великим судебным исполнителем, смертью», — сказал мистер Скимпл. «Он уже больше не будет оскорблять солнечный свет своим присутствием». Меня это известие огорчило, и я сразу вспомнила с тяжелым чувством, как этот человек сидел в тот вечер на диване, вытирая потный лоб. «Его преемник рассказал мне об этом вчера», — продолжал мистер Скимпл. Его преемник сейчас у меня в доме. «Описывает» или «как это там называется?» «Явился вчера в день рождения моей голубоглазой дочери. Я, конечно, его урезонивал. Это с вашей стороны неразумно и неприлично. Будь у вас голубоглазая дочь, и приди я к вам без зовы, в день ее рождения. Вам это понравилось бы?» Но он все-таки не ушел. Мистер Скимпл сам посмеялся своей милой шутки и, легко прикоснувшись к клавишам рояля, за которым сидел, извлек несколько звуков. И он сообщил мне, — начал мистер Скимпл, прерывая свои слова негромкими аккордами, там, где я ставлю точки. Что Ковинсов оставил? Троих детей, круглых сирот, и так как профессия его не популярна, Подрастающие Ковинсовы живут очень плохо. Мистер Джарндис встал и, взъерошив волосы, принялся ходить взад и вперед. Мистер Скимпл начал играть мелодии одной из любимых песен Ады. Мы с Адой смотрели на мистера Джарндиса, догадываясь о его мыслях. Опекун ходил по комнате, Останавливался, ерошил волосы, оставлял их в покое, опять ерошил, и вдруг положил руку на клавиши и прекратил игру мистера Скимпла. Мне это не нравится, Скимпол, сказала она озабоченно. Мистер Скимпл, начисто позабывший о своих словах, взглянул на него удивленно. Человек этот занимался нужным делом продолжал опекун, шагая взад и вперед по очень ограниченному пространству между роялем и стеной, и ероша волосы от затылка к макушке, так что, казалось бы, их раздувает сильный восточный ветер. «Мы сами виноваты. Сами вызываем необходимость подобной профессии нашими собственными ошибками и безумствами, недостатком житейской мудрости или неудачами». — А значит, мы не должны мстить тем, кто занимается ею. В ней нет ничего дурного. Этот человек кормил своих детей. Хотелось бы узнать о нем побольше. — О Ковинсове? — воскликнул мистер Скимпл, наконец поняв, о чем идет речь. — Нет ничего легче. Сходите в штаб-квартиру самого Ковинса и узнайте все, что хотите знать. Мистер Джарнди кивнул нам, а мы только и ждали этого знака. «Ну, мои дорогие, пойдемте-ка прогуляемся туда. Эта прогулка ведь не хуже всякой другой, правда?» Мы быстро собрались и вышли. Мистер Скимпл пошел вместе с нами, положительно наслаждаясь своим участием в нашей экспедиции. Он говорил, что это для него так ново и свежо разыскивать Ковинсова, после того, как Ковинсов столько раз разыскивал его самого. И вот он повел нас по Карситор-стрит, выходящей на канцлерскую улицу, и указал нам дом с забранными решеткой окнами, который назвал «замком Ковинса. Когда мы подошли к подъезду и позвонили, из какого-то помещения вроде конторы вышел уродливый малый и уставился на нас из-за железной калитки с заостренными прутьями. — Вам кого нужно? — — спросил Малый, опершись подбородком на два острия. — Здесь служил один сыщик или агент судебного исполнителя, или кто-то в этом роде. — Тот, что недавно умер, — сказал мистер Джардис. Да, — отозвался Малый. — Ну и что? — Скажите, пожалуйста, как его фамилия? — Его фамилия Неккет, — ответил Малый. — А адрес? — ответил тот. — Мелочная лавка блайндера на левой стороне. — Скажите, был он, не знаю, как выразиться, — запнулся опекун, — был он трудолюбив? — "Некет?" переспросил малый. — И очень даже. В слежке устали не знал. — Ож если возьмется следить за кем-нибудь, так бывало часов по восемь, по десять к ряду проторчит на углу у афишного столба. — — Могло быть и хуже, — проговорил опекун, никому не обращаясь, — если бы, например, он брался за дело, но не выполнял его. — Спасибо. Только это мы и хотели узнать. Мы простились с малым, который стоял, слонив голову на бок, и, облокотившись на калитку, поглаживал и посасывал ее острые прутья. А сами вернулись в линкольнс Ин. Там нас поджидал мистер Скимпл, которому отнюдь не хотелось приближаться к дому судебного исполнителя Ковинса. Затем мы все вместе направились в белл узкую уличку, находившуюся поблизости. Вскоре мы нашли мелочную лавку. В ней сидела добродушная с виду старуха, страдавшая водянкой или астмой, а может быть, и той, и другой болезнью. «Дети Неккета?» — отозвалась она в ответ на мой вопрос. — Да, мисс, они живут здесь. Пройдите, пожалуйста, на четвертый этаж. Дверь прямо против лестницы. И она протянула мне ключ через прилавок. Я взглянула на ключ и взглянула на нее. Но у нее, очевидно, и в мыслях не было, что я не знаю, зачем он мне может понадобиться. Догадавшись, однако, что это должно быть ключ от комнаты детей, я, не задавая больше никаких вопросов, пошла вперед по темной лестнице. Мы шли, стараясь не шуметь. Но нас было четверо. Ветхие деревянные ступени скрипели под нами. И когда мы поднялись на третий этаж, оказалось, что наш приход потревожил какого-то человека, и тот выглянул из своей комнаты. «Вам кого?» «Гридли?» — спросил он, устремив на меня сердитый взгляд. «Нет, сэр», — ответила я, — «я иду выше». Он посмотрел на Аду, на мистера Джарндиса и на мистера Скимпола, устремляя сердитый взгляд на всех троих поочередно, по мере того, как они проходили мимо, следуя за мной. Мистер Джарндис сказал ему «Добрый день!» «Добрый день!» отозвался тот отрывисто и гневно. Это был высокий, и бледный изможденный мужчина с почти облосевшей головой, лицом, изборожденным глубокими морщинами и глазами на выкате. Крупный и сильный, хотя уже стареющий, он говорил раздраженным, вызывающим тоном и даже немного напугал меня своей воинственностью. В руке он держал перо, и, проходя мимо его комнаты, я мельком заметила, что она завалена бумагами. Он остался на площадке, а мы поднялись на самый верх. Я постучала в дверь, и чей-то звонкий голосок послышался из комнаты. «Мы заперты на замок! Ключ у миссис Блайндер!» Вложив ключ в замочную скважину, я открыла дверь. В убогой комнатке, с покатым потолком и очень скудной обстановкой Стоял крошечный мальчик лет пяти-шести, который нянчил и укачивал на руках тяжелого полуторагодовалого ребенка. Погода стояла холодная, а комната была нетопленная. Правда, дети были закутаны в какие-то ветхие шали и переринки, но одежда это, видимо, грела плохо. Дети съежились от холода, а носики у них покраснели и заострились. Хотя мальчуган без отдыха ходил взад и вперед, укачивая баюкая малютку, склонившую головку к нему на плечо.